глава 12. ГРОК, СТОЙ! Его не обязательно убивать! Зорн выставил руку, пытаясь остановить своего товарища, но бык словно этого и не заметил. Мы захватили башню. Все, задача выполнена. Через минуту система вернет нас обратно. И правда, как только зомби в паре с рогатым прорвались сквозь жиденькую оборону и попали в башню, система сообщила о скорой победе. Надо просто удерживать башню в течение минуты, не впускать никого внутрь и спокойно ждать завершения этой баталии. «У-у-у!» — оскарился бык, и тяжелые копыта загремели по деревянной винтовой лестнице, ведущей наверх. «Ладно, давай наваляем!» — помотал головой Зорн. «Пусть он очень спешил!» Но остановить быка всё равно не получится. Так что нечего и пытаться, так дольше выйдет». Мертвец без труда обогнал своего товарища, оказавшись на вершине башни первым. Вот только предводитель оказался кусачим. Навстречу Зорну тут же устремился огромный огненный шар. Но зомби легко уклонился от этого снаряда, скрывшись в проёме люка, ведущего на площадку. За спиной замершего раздумья мертвеца нарисовалась огромная фигура. э э Мощная лапа указала в сторону прохода, и Зорн просто подвинулся, пропуская быка вперёд. «Иди, расходж!» — пожал мертвец плечами и принялся ждать. Раздался сначала грохот, затем грозный рёв. И через пару секунд из проёма показалась дымящаяся рогатая голова, но теперь уже с крайне довольным выражением морды. у, -у — указал бык куда-то вниз и гремя копытами рванул по лестнице. «Да где они его взяли?» — помотал головой Зорн. устремившись за своим боевым товарищем. Как оказалось, бэк попросту сбросил овняного мага с башни, и как только Зорн догнал его, тот вбивал бедолагу копытами в мягкую землю, не давая возможности применить свой богатый арсенал заклинаний Но и убивать не хотел. Скорее проучить, ведь бэк судя по всему, не любит, когда его пытаются сжечь. Торущий в панике мужичок то и дело подлетал вверх, получал множество сокрушительных ударов и просто ознакомился то с левым, то с правым копытом. «Да стой ты! Заканчивай!» — крикнул Зорн, поняв, что минута уже прошла. Но они все покинули башню, потому отсчет остановился. «Эй!» Но бычара даже не обратил внимания на выкрики своего товарища. Он так и продолжил методично мучить и уничтожать морально вражеского полководца, не позволяя ему умереть. «Ладно, извини, но я тороплюсь». С этими словами мертвец стремительным движением сократил дистанцию, вырвал из лап монстра стонущую жертву и... «А ты запомни мое лицо! Мстить не советую!» Крак! Японец не успел ничего ответить. В глазах его застыл ужас, и стоил ему открыть рот, как раздался хруст. Мощная костлявая рука попросту смяла в муку шейные позвонки, и тело упало на землю, развалившись словно безвольная кукла. а, -а, -а Мужчина азиатской наружности подскочил из гигантской кровати, разбудив и распугав своим криком сразу несколько десятков прекрасных обнажённых девушек. «Уходите! Все!» — заорал он истерическим голосом и схватился за голову. До этого он долго не мог уснуть. А теперь вот такой кошмар. Полный ужаса сон, в котором снова и снова повторялись события, произошедшие с ним совсем недавно. Страх, что сковал его душу, никак не отпускал. Наоборот. С каждым часом он всё сильнее обхватывал и стискивал сознание своими длинными ледяными пальцами, заставляя бедолагу дрожать всем телом, прокручивая в голове воспоминания вновь и вновь. Ещё недавно он был обычным офисным работником. По будням всецело отдавал себя бесполезной нудной работе, а выходные целиком полностью посвящал компьютерным играм, аниме и прочим подобным непотребствам. Но всё изменилось, когда в мир пришла система. он сразу осознал что будто бы всю жизнь готовился к чему-то подобному. Плюс, по счастливому стечению обстоятельств, в момент, когда все спешно выбегали на улицу, он не смог выбраться из туалета, как и его коллега. Тот и стал первой жертвой, поскользнувшись на мокром, испачканном кафеле. «У меня же золотой класс!» — рычал японец, как только все покинули его шикарную спальню. В ту же секунду его тело покрылось пламенем, что вихрем взметнулось к потолку, увлекая за собой и заклинателя. «Я император!» Рык разнёсся за стены здания, и уже через секунду сам он, словно комета, прорвался сквозь крышу дома. Нанесённый ущерб его не волновал ни капли. Люди восстановят. Для этого он и оставляет их в живых. Иначе какой в них смысл? Император уже давно понял, что сама судьба, система и вселенная предначертали ему быть великим, самым великим, тем человеком, что станет править миром. Сделает свою страну снова великой, поработит планету и вычистит из нее все лишнее». Этими мыслями император пытался прогнать страх, но тот так и сидел в его душе, вцепившись в сознание мертвой хваткой, и никуда деваться не собирался. То и дело, когда мужчина вспоминал о своем величии, у него перед глазами появлялась картина из недавней баталии. «Там он должен был победить, обязан, и все шло именно к этому». Поначалу он хотел поиграть с глупым, заигравшимся русским, создавал видимость, что он не великий новый повелитель мира, а лишь жалкий бедняк, неспособный нанимать дорогие и сильные родов Но долго веселиться не получилось, и как только император заметил, что противник больше не может призывать сильных воинов, стал создавать атакующие отряды. Вот только всё это оказалось напрасно. Император не привык проигрывать. Он не привык отступать, делиться с кем-то поселениями или показывать свою слабость. Ведь он — главный на этой убогой планете. Все люди должны или кланяться при его виде, или умирать в страшных мучениях, если откажутся это сделать. Все люди. Но в этот раз попались совсем не они. Всё то время, пока он летел в виде кометы над своими владениями, перед его глазами то и дело по очереди всплывали две картины. огромная бычья морда и совершенно пустой, но будто бы пронизывающий душу взгляд мертвеца. И снова, по покрытой пламенем кожи, пробежал мороз. «Нет, я это так не оставлю», — стиснув зубы, процедил император. Его лицо исказило гримаса ярости, а из груди вырвался злобный рык. Император, что летел над своим поселением огненной кометой, повернул в сторону захваченного ублюдками поселения, С каждой секунды он всё ускорялся, собираясь сжечь каждого жителя, а затем и своих обидчиков, но... Страх, вбитый железными кулаками двух монстров, снова дал о себе знать. «Ну нахер!» — помотал головой мужчина и сразу изменил направление подлёта. «У него есть тысячи бойцов, что могут выполнить работу за него, и потому нет смысла рисковать встретиться с тварями лицом к лицу самостоятельно». «Созвать совет!» — громогласно рыкнул император, врезавшись в землю около самой ратыши. Огонь на его теле тут же погас, а сам мужчина быстрым шагом отправился в свой тронный зал. Долго ему ждать не пришлось. Едва императорский зад коснулся золотого вычурного трона, в просторный зал ворвалось множество верных солдат. В основном среди них были командующие армиями, но также встречались и главы прочих поселений. Все они сразу склонили свои голову, приготовившись слушать приказ своего, если не божества, то как минимум хозяина. и тот не стал ходить вокруг да около. «Фудзи!» — едва сдержав дрожь в голосе, проговорил властитель мира. «Враг захватил наше поселение там, и вы должны сжечь его до Один мужчина, что стоял как раз неподалеку, поднял удивленный взгляд. Посмотрел он лишь мельком, так как его до глубины души поразила нелогичность приказа. Ничего говорить он, правда, не собирался, да и понимал, что это лишь навлечет на него самого гнев, но... «Ты!» — указал на него император. «Ты имеешь что-то против?» «Нет, мой господин!» — сразу выкрикнул перепуганный мужчина и упал на колени. «Я сделаю всё, что вы прикажете, мой господин!» Всё его тело затряслось, а сам он не мог оторвать лба от пола и посмотреть на своего улыбающегося повелителя. «Я сегодня добр, так что скажи честно, что ты думаешь по поводу моего плана?» — мягко проговорил император, всё так же улыбаясь и глядя на своего подчинённого. «Тебе нечего бояться. Расскажи, как есть». «Мой, мой, господин!» — начал мямлить тот, но все же смог собраться силами и приподнял взгляд. «Я просто хотел сказать, что мы можем просто захватить поселение обратно. Если не сжечь его, то Ваше Величество будет, как и прежде, получать от него лишь сплошную выгоду. Я сам готов отправиться в поход, если вы того позже...» да говорить он не успел. Прямо из земли вырвался огненный вихрь, что в считанные мгновения целиком поглотил бедолагу и поднял того вверх. Тот даже вскрикнуть не успел, практически мгновенно обратившись в пепел, что разлетелся по комнате и стал оседать на вжавшиеся от ужаса голову перепуганных людей. «Я сказал сжечь!» — холодно повторил император, и под испуганные выкрики покрылся пламенем, поднявшись воздух. «Прямо сейчас!» От его выкрика все присутствующие дернулись и побежали выполнять приказ. А сам император повисел в воздухе и спустя пару минут плюхнулся уже немного подполавленный золотой трон. Но сжечь посёлок — это лишь начало. В голове мужчины зародился план мести, а он подразумевает полное уничтожение врага, как физически, так и морально. Император. Можешь не молить о пощаде. Тебе повезло один раз. Больше такого шанса я тебе не дам. Император. Я сожгу всех твоих людей, одного за другим. Приду к тебе домой и оставлю от него лишь пепел. Но у тебя есть только один шанс на спасение. Император. Прошло десять минут, а ты ничего не отметил. Боишься? Но я могу простить тебе твою дерзость. Император. Последний шанс. В твоих интересах явиться ко мне как можно скорее, иначе будет очень и очень плохо». Ещё десять минут мужчина просидел, внимательно просматривая сообщения в чате. Он пытался разозлить противника, чтобы тот сразу ринулся в безумную атаку, но... Касп. «Долбик!» Ра! Император снова покрылся пламенем, вмиг распалив трон, на котором только что сидел. «Как ты смеешь?» «Найти, ублюдка!» «Найти и уничтожить!» «Я сам лично заставлю тебя обратиться в прах!» Касп. «Бибус соси, чучело!» Зорн. Я не справился со своей задачей и потому хочу попросить тебя о помощи. Если согласишься, я готов поклясться тебе в верности и служить до окончания веков. Зорн. Я скоро приеду. Будь готов встретить меня. Император. Можешь не молить о пощаде. Дурачок какой-то этот ваш император. Даже имя себе выбрал идиотское. Но если верить воспоминаниям японцев, мужик, он довольно сильный. Даже очень сильный. причем как физически, так и в плане науков. Да и класс у него не только золотой, но еще и атакующий. Властитель пламени или вроде того, не помню, как называется. Стоит ли мне его бояться? Определенно и очень сильно, как огня. Буду ли я его бояться? Вот тут уж извините. Так что есть смысл ответить убогому, потролить А как разозлиться, взять тепленьким? Как раз хотел найти подходящие классы для своей команды. Император начал мне что-то писать, но я попросту не обращал на его сообщение никакого внимания, тем более сейчас есть дела поважнее. Как минимум, замерший прямо около щита полуголый мертвец на чопере Выглядит и круто, и пугающе одновременно. Но это если не знать предыстории. Как оказалось, вызов на баталию спас его жизнь. Враги смогли справиться даже с таким сильным противником и захватили его в плен, используя для этого всевозможные навыки и устройства. все же люди потихоньку учатся бороться с мертвецами. Плюс есть соответствующие классы, позволяющие побеждать даже гораздо более мощных зомби. Так вышло и зорном, можно сказать. «Не против, если повешу на тебя свою метку Сквозь рок от мотора послышался скрипучий голос мертвеца, тем самым вырвав меня из раздумий. «Да, давай, жалко, что ли?» — махнула я рукой, материализовавшись на сидении позади зомби. «А я тогда тут посижу. Кстати, сколько жрет?» «Сколько максимум на нём разгонялся? А запчасти дорогие? Не падал с него ещё?» На мои вопросы Зорн тактично отмалчивался. «Странно, чего это он? Просто интересно ведь». Собственно, ради метки он меня и позвал. Но зато я узнал очень много ценной информации, которую использую по назначению сразу, как вернусь к Каспийск. Уровень поселения нужен и важен. Очень нужен. И очень важен, я бы сказал. Намного нужнее, чем я мог себе представить раньше. До этого я пропускал мимо внимания возможности стелы. Да, можно строить. Да, прикольный щит вокруг. Можно собирать ресурсы и как-то их использовать. А также мои классовые способности становятся в десятки раз мощнее. И я был попросту уверен, что на этом всё. У меня есть несколько вассалов с серыми стелами, и у них примерно тот же функционал, но, как оказалось, нет. Зорн не смог справиться с врагом, так как попросту его не видел. Почему? Да потому что Стелла в поселении, в котором держат его внучку, оказалась синего цвета. Какой у неё класс, остаётся лишь догадываться, но точно непростой и направленный на борьбу с зомби. Как только владыка появился на горизонте, посёлок и всё, что находилось под куполом, попросту растворилось в воздухе исчезло. Но лишь для его восприятия, так как вскоре со всех сторон посыпались удары и магические атаки. Несязаемый враг раз за разом наносил мертвецу страшное увечье. а тот попросту не мог ничем ответить. Пытался уклоняться, наносить удары наугад, всю всё бестолку. Так продолжалось, пока он не отступил. Но враги проследовали за ним, всё так же стараясь нанести как можно больше урона. Правда, как только они вышли из-под купола, Зорн смог дать отпор. На некоторое время мертвецу пришлось затаиться. Он внимательно следил за действиями людей, что выходили за пределы поселения. И вскоре понял, что нормы морали вполне позволяют вытаскивать из них информацию при помощи пыток, ведь те оказались явно не святыми. Чтобы прокачивать Стеллок как можно быстрее, эти люди захватывали все новые и новые лагеря выживших. Даже если они не горели желанием никому присоединяться, разрешения никто не спрашивал. Уровень поселения прокачивается за счет количества населения или за кристаллы, а если и людей много... и не жалеть ресурсов на прокачку, уровень вовсе растет, как на дрожжах. Зачем он нужен? Вот, например, Зорн не смог благодаря нему даже увидеть город и его жителей, как и другие зомби. Они теперь вообще для людей не страшны. И все это благодаря классовому навыку поселения. Да, ровно как и у людей, у поселений есть такие же навыки. Они немного отличаются, но оттого не становятся менее эффективными. И чем круче Стелла, тем меньше уровней необходимы для раскрытия подобных возможностей. Уже на втором уровне у нас появился новый ресурс. Какие-то души, что бы это ни значило. Как их добывать? Чего они делают? Я так и не понял. Но это точно нужно для использования как раз подобных поселковых навыков. Больше Зорн мне ничего не рассказал. Только буркнул, что в какой-то момент он снова попытался добраться до своей внучки. Его зажали и начали убивать. Но за секунду до логического конца он улетел прямиком на другое, уже куда в более безопасное поле сражения. На его месте я бы лучше пытал информатора. Всё же тот прошёлся по самым верхам и зомби упустил, как мне кажется, довольно много ценной информации. Два часа мы провели в тишине. Я попросту сидел и витал в своих мыслях, наслаждаясь захватывающей поездкой. Зорн мастерски управлял своим железным конём легко уворачиваясь от иногда выезжающих на дорогу собратьев и маневрируя между препятствиями. По пути удалось сбить зайца. Тот по неосторожности вышел на дорогу, чтобы выковырять кристалл из неудачного зомби. Но Зорн направил свою шайтан машину прямо на бедного пушистика, вмиг превратив того в фарш. «Ты нахрена это сделал, дурень?» — только и смог, что выкрикнуть я. Руль выхватывать не стал, но все равно не понял этого акта жестокости и бессердечия. «Вопрос о том, сколько он жрёт», — просипел зомби. «Сам вызови системное окно, и всё узнаешь», — кивнул он на то место, где должна располагаться приборная панель. И правда, стоило сконцентрироваться, как перед глазами появилось несколько надписей. Они гласили о том, что мотоцикл сейчас находится в далеко не идеальном техническом состоянии и требуется применить ремонтный набор, чем я, собственно, сразу и занялся». буквально почувствовав неудержимую волну одобрения со стороны Зорна. Как только закончил с ремонтом техники, прямо на ходу принялся изучать остальные вкладки. Бак наполовину пуст, либо полон, но в любом случае придется убивать невинных существ, чтобы он стал полным не наполовину. Причем подойдут как пессимисты, так и оптимисты. Мотоциклу насрать, сожрет любого. Вот только что примечательно постепенно запас топлива рос. Хоть и медленно, но все же. Странное дело, конечно. Также там указывало, что до второго уровня набрать душ осталось всего ничего. Интересно будет посмотреть, какие функции появятся у этого чуда техники. Некоторое время мы продвигались по трассе, я любовался бескрайними полями, черными силуэтами леса вдалей, редкими придорожными кафешками и разбитыми островами автомобилей, что лежали изувеченными останками чуть ли не на каждом метре дороги. Но постепенно пейзажи сменились на городские, и вскоре я смог разглядеть далей какое-то движение. Люди. Много людей. Но вижу их только я. Зорн тем временем спокойно продолжает выкручивать гашетку, даже не подозревая о приближении к самому настоящему человейнику. «Ты метку поставил, чтобы дальше тупить?» хлопнул я его по плечу, и зомби тут же пришел в себя, сразу надавив на тормоз. «Прости? Задумался!» — замотал он головой и скатился на обочину. — Пусть мы уже привлекли внимание часовых, но тем до нас придётся добираться ещё довольно долго. Стоило нам скрыться с дороги, как Зорн коснулся мотоцикла, и тот попросту исчез. Влез в инвентарь? Или так какая-то его особая функция, скукоживаться по первому желанию владельца? Впрочем, плевать. Ох, задница прямо затекла. И не вытекла. Я сразу начал разминку, почувствовал, что тело моё как-то плохо меня слушается. Да и запас здоровья, как и маны, просил процентов на 10. Вскоре стало ясно, откуда пришёл урон. Эта подлая колесница вытягивает жизнь, из пассажира в том числе. Вот и я немного поделился своей жизненной энергией, подлив в железного мусора немного топлива. Долго собираться не стали. Всё уже оговорено заранее, но как только мы оказались тут, у меня появились многие планы. Зорн не в том положении, чтобы спорить, и потом он просто махнул рукой, не став даже припираться. Лезть сразу в атаку, выступая в роли глаз владыки-зомби, я не хочу. Тем более никак не участвовать в потасовке. Зорну можно всецело доверять, но его сознание может немного исказить истину. Вдруг эти люди все же адекватные? Ну, тащат они к себе всех, кого только встречают, даже насильно. Но если внутри, под куполом, к людям относятся по-человечески, то почему нет? Не вижу в этом ничего страшного. Так что, попросив зорно оставаться в небольшом парке, расположенном примерно в двух километрах от цели, я отправился на разведку. Вскоре мне попалась небольшая группа мародёров. Они как раз обчищали несколько магазинов и теперь в приподнятом настроении топали к себе домой, спокойно общаясь друг с другом об всякой ерунде. Некоторое время я пытался услышать что-то полезное, но их больше интересовали девушки, и потому обсуждение касалось только лишь слова Пола. Спустя всего минут пятнадцать мы приблизились к куполу, и я решил, наконец, рискнуть. Очень уж он большой и звуконепроницаемый. Не получится изучить, чем живут местные жители, если не проникнуть внутрь. Если сожрать кристалл, я могу захватить любое тело под собственный контроль. Но с последнего раза прошло довольно много времени, и я стал куда лучше обращаться со своими возможностями. Так что есть смысл попробовать. Тем более... что в самом худшем случае я просто вытяну всю информацию прямо из головы своей жертвы. А это тоже дорогого стоит».